По той же причине не могу дать вам очной ставки и со свидетелем вашего контрреволюционного выступления на съезде Советов в Москве в апреле 1918 года. Оставим в стороне и дело о свидании с академиком Тарли. Ну, это по особым причинам. Выбросим и обвинение в участии в Московском съезде группы эсеров летом 1935 года, так как наведенные справки подтверждают, что все это время вы действительно не выезжали из Саратова». И еще одно за борт. Саратовские сыры взяли назад свое показание о вашем авторстве известной вам прокламации. А обвинение вас каширским соседом о предусудительных разговорах с неизвестными лицами не заслуживает большого доверия. Остается немного, но достаточно веское, о чем мы потолкуем с вами в следующий раз. Но сперва мы хотели бы уяснить себе, чем вы были заняты не 10 и 20 лет тому назад, А вот в самый последний год перед вашим арестом, когда вы жили в Кашире и так часто проживали днями в Москве, не имея на это прибавлю никакого права. После этого предисловия он взял лист бумаги и стал записывать все то, что я ему рассказал о моей работе в 1936-1937 годах для Государственного литературного музея. Спросил фамилию директора, поинтересовался, есть ли в библиотеке музея мои книги, Вот оно куда пошло. По-видимому, у этого старшего следователя Чевелева было время читать всякий контрреволюционный вздор. Заполнив все это, он отпустил меня с обещанием вплотную заняться моим делом. Весь допрос продолжался не более часа, и старший следователь Чевелев напутствовал меня словами «До скорого свидания». Это скорое свидание состоялось, однако, только через месяц, в середине мая, когда тюремному сидению моему пошел уже месяц двадцатый. За это время много событий свершилось и в самой тюрьме, и за ее стенами. В Таганской тюрьме мы стали замечать, что каждую субботу вечером вызывают поодиночке то одного, то другого с вещами. По верным тюремным признакам мы знали, что эти субботние счастливцы идут на свободу. Ничего подобного не приходилось наблюдать в бутырке. Это нисколько не мешало тому, что одновременно с освобождением единиц на волю, десятки шли обычным порядком по этапу в концлагеря. «При мне в камере номер 12 это произошло два раза, в апреле и мае. Каждый раз вызывали с вещами сразу по 15 человек. Во вторую из этих этапных партий попал и мой сосед по нарам, доктор Здравомыслов, которому питаю живейшую благодарность». Так внимательно старался он разными тюремными микстурами поправить мое значительно пошатнувшееся здоровье. Камера наша редела, к июню месяцу в ней оставалось лишь 30 человек. А за стенами тюрьмы в это время происходили следующие, касающиеся меня события. Передав в Бутырский тюремный банк на мое имя 50 рублей в марте месяце, ВН уехала домой в Царское село – откуда в начале апреля отправила мне почтовым переводом такую же сумму по старому адресу в Бутырку. Но вскоре перевод вернулся к ней обратно с пометкой «Адресат выбыл». Куда? Чтобы узнать это, ВН в начале мая снова отправилась в Москву. В Бутырке ей подтвердили только, что выбыл, а куда не могли или не хотели сообщить. Это же их не касается. На Лубянке тоже не удалось ничего добиться». Наконец ВН узнала, что все такие справки теперь сконцентрированы в канцелярии областной московской тюрьмы, адрес которой носит идиллическое название «Матросская тишина». «Отправилась в матросскую тишину и узнала, что я переменил место жительства, переведен в Таганку, немедленно направилась туда, и там у нее приняли 50 рублей на мой месячный текущий счет, значит, верно, я в Таганке». Затем ВН отправилась в коллегию защитников, чтобы поручить одному из ее членов ведение моего дела. Там любезно согласились взять все хлопоты на себя, но для этого предложили сперва узнать, по какой статье или по каким статьям предъявлено мне обвинение. ВН снова вернулась в матросскую тишину и добилась нужной справки, которая немало ее поразила. Оказалось, что мне еще не предъявлено никакой статьи, И это после 20 содержания в тюрьме под предварительным следствием. С такими неутешительными или утешительными сведениями вернулась ВН в коллегию защитников, где были немало удивлены таким сообщением и заявили, что пока статья не предъявлена, коллегия защитников лишена возможности взять на себя ведение дела».